Глава седьмая. Мир неизвестен. Местность — какая-то лесная равнина. Девять часов спустя. И вот прошло уже девять часов, а угадайте, где я нахожусь. И никогда не угадаете я вновь у пролома. Как-то не подумал я о двух немаловажных вещах, которые отсюда было проще всего решить. Не от самого пролома, конечно, а с вершины того огромного холма, которую образовала за это время свалившаяся на планету исследовательская станция. Мне нужна была карта местности и хотя бы какое-то решение о том дальнейшем направлении, куда мне и следует двигаться. И первоначальная моя торопливость, вызванная радостью от того, что я наконец выбрался на поверхность планеты, была ошибочной. Нужно было задержаться у пролома, а не сигать вниз. И теперь я потратил 2 часа и 40 минут на спуск и полтора часа, чтобы забраться обратно. А потом я и просидел следующие 7 часов, после того, как вновь забрался к пролому, ожидая того момента, когда нейросеть с Пандорой завершат сканирование максимально доступного мне объема пространства вокруг для составления карты окрестностей. И как раз с этим-то особых проблем не было. Благодаря переводу всех типов сканирования, которые мы использовали для подготовки карты в единый метрический модуль, который скомпоновала Пандора, дальность и качество его работы зависело всего от двух входных параметров — времени и того объема магической энергии, что я в него залью. А ни в том, ни в другом я ограничен не был. Поэтому я и просидел тут, чтобы этот модуль сумел дотянуться как можно дальше. Всю планету он, конечно, не мог проверить по определению за то время, что я выделил под эти работы, но радиус примерно в тысячу километров захватил. К тому же времени хотя бы на то, чтобы преодолеть расстояние отсюда и до ближайшей границы исследований области, у меня уйдет никак не меньше месяца. И не хотелось бы как-то ошибиться в своих планах, а то на их повторное исправление дней и месяцев может уйти ровно в два раза больше. И это только на первом этапе. Что плохо, в этом мире у меня практически перестала работать интуиция, на которую можно было бы положиться, окажись я в любом другом месте. И я так понимаю, связано это с тем самым отсутствием прямого доступа к астралу. Так что приходилось полагаться только на логику и относительно точный расчет. А потому я сидел и рассматривал полученные результаты сканирования в виде подготовленной карты той местности, что мы сумели исследовать, и планировал свой дальнейший маршрут. Хм, ведунья, а это что за странное пятно? и Я сосредоточился на непонятном маленьком участке карты, находящемся от моего текущего положения в километрах в 80 или чуть ближе. На географические и топографические обозначения не похоже. Области переноса отмечаются несколько иным образом. Так что это? Я таких пометок еще не видел. И с интересом стал ожидать ответа. По данным, переданным Пандорой, доложила ведунья, данная область, с вероятностью превышающей 79%, является зоной уверенного подключения к астральному плану реальности. А вот это уже интересно, мысленно прокомментировал я ответ нейросети. Чем не первая точка на моем маршруте? Ну а дальше мы как минимум сумеем получить точную карту мира, и, возможно, дополнительную информацию. Точно. Мне необходимы сведения о зонах портальных переходов не только для локального перемещения, но и для открытия глобальных порталов, и есть ли тут такие области вообще. А то может так статься, что застрял я на этой планете на неопределенно долгое время. Но тут нужно уметь радоваться мелочам. Жив, здоров. Вылезая из одной ямы, угодил в другую. Опять выкарабкался. Не успел насладиться жизнью там, как снова провалился куда-то и, похоже, еще глубже. А вот что будет дальше, поглядим. И я с надеждой посмотрел в ту сторону, где и находилась обнаруженная область. Пора в дорогу. Теперь я спускался с вершины этого искусственного холма, вполне целенаправленно. Мой путь лежал туда, откуда бы у меня получилось подключиться к местному астральному полю. Так и не решил для себя, что это такое и с чем его едят. Мир неизвестен. Местность какая-то лесная равнина. Два дня спустя. Да, про месяц пути я очень сильно погорячился. Я, конечно, пользовался теми участками, где можно было совершить прыжок, но тут, за пределами станции, их оказалось не так и много. Вернее, не так. Они были, их было достаточное количество, но по своему объему они составляли сущие метры, ну, максимум десятки метров. А вот тех, что реально можно было использовать для перемещения в пространстве на дальние расстояния, были сущие единицы. Так что мой путь в 80 километров, который я предполагал преодолеть умеренным бегом примерно за день, растянулся чуть ли не на двое суток. Конечно, дело было не только в невозможности использовать прыжок, это даже так сопутствующая мелочь. А вот само передвижение по этой пересеченной местности было тем еще удовольствием. Я не лесовик в силу своего прошлого, а потому и в походах никогда особо не был. Первый раз за город на длительное время отправился, лишь попав на Ариану. Все мои знания об окружающем мире и выживании в диких условиях, далеких от быта цивилизации, были подчеркнуты из баз знаний, доставшихся мне вместе с нейросетью. И только сейчас я понял, насколько эта планета оказалась другой. Животные и птицы, благо на крупных мне пока нарываться не приходилось, хоть в этом мне повезло. Насекомые, растения, камни, вода, земля, все, все окружающее было пропитано магией и несло ту или иную угрозу. Не могу сказать, что такое возможно, но каждый свой шаг приходилось проверять, перепроверять и просчитывать, оценивать уровень угрозы и только потом продвигаться вперед. И началось все практически сразу, еще у подножия той полуразрушенной станции. Мир неизвестен. Местность окрестности разрушенной станции два дня назад. По уже установившейся привычке я набросил на себя незаметность, плюс добавил плетение бесшумности. Да еще по рекомендациям нейросети на основе информации из баз по выживанию, чтобы минимизировать возможность того, что меня заметят или я оставлю следы, которые привлекут внимание хищников, вплел туда еще одно плетение. По описанию оно маскирует все запахи, преобразуя их в какой-то инертный газ – но это, я так понял, которые не оставляют после себя никаких следов. Это плетение мне подкинули эльфары. Они сами его использовали на охоте или чтобы сбить преследователей, пустивших зверей по их следу. И вот в полной уверенности, что теперь меня, по крайней мере, никто и так просто заметить не сможет, я спускаюсь с холма. Что интересно, там никаких особых проблем у меня и не было. Делаю следующий шаг и оказываюсь под сенью леса. И первое, на что я натыкаюсь, это небольшая россыпь камней, реально камней. Это подтвердило и ведунья, проведя их сканирование, которые тупо прямо из земли подскакивают и с неимоверной для восприятия обычного человека скоростью летят в мою сторону. Но хоть я и не был готов к подобному любезному приему, но ускоренное восприятие, автоматически перейдя на нужный режим, позволило мне на лету сбить все эти мелкие булужники разрубая их выхваченным мечом и кинжалом на части. Только вот это не помогло. Даже те осколки камней, что падали на землю, практически сразу вздымались в воздух и вновь летели в мою сторону. И тут оказалось проще тупо расшевырять их как можно дальше от себя, отбивая сами камни плоской частью клинка. Похоже, таким образом я оказывался вне зоны их контроля, и они дальше уже лежали спокойно. «Хотя нет», — заметил я то, как камешки постепенно начали смещаться в сторону той насыпи, с которой они меня и атаковали. И создавалось такое впечатление, что передвигаются они не сами, а сдвигает их туда сама земля, на которой они лежали. «Что за фигня?» — удивился я. «Как это работает?» Обнаружена единая метрическая структура, и Пандора выделила практически все камни, саму насыпь и еще несколько подобных куч. Про магический фон можно было не говорить, он тут везде наличествовал, во всех окружающих нас объектах. А вот метрическую структуру, причем цельную, «Пандора» засекла лишь в камнях и насыпях. Так, быстро сопоставил я известные мне факты, повторения нападения лучше не ждать. Я примерно вычислил ту границу, после пересечения которой камни атакуют меня». К тому же на виртуальной карте Пандора схематично обозначила ту самую структуру, что ей было обнаружено, для того, чтобы мне проще было ориентироваться. Они, кстати, практически совпадали с моими собственными вычислениями и теми границами, которые я для себя обозначил, когда разбирался с камнями. После чего сделал несколько шагов в сторону, чтобы ее покинуть. И тут же взвыло чувство опасности. Услышал странное шуршание из-за спины. Но разбираться некогда. Я в зоне малого перемещения, хоть и прыжок выйдет на короткую дистанцию, но это хоть что-то, так что мне его хватает, позволяя покинуть опасную зону. Перенос. К тому же я разворачиваюсь лицом в сторону опасности. Я вижу реального древесного гиганта, чьи ветви продолжают тянуться ко мне. Сейчас я знал, что проверять, а потому первым делом попросил Пандору выделить наличие внутренней метрической структуры и в этом лесном древесном монстре. и она там была К тому же... «Вот черт!» — не успел я додумать свою мысль, как снова взвыло чувство угрозы, и сейчас опасность ощущалась откуда-то снизу. «Дополнительная проверка. А что же там подо мной?» «Да куда я к черту попал?» — мысленно выругался я, выполняя еще один переход. А потом сразу два шага и еще один прыжок. Такая последовательность шагов мне потребовалась не просто так. Это единственный близлежащий участок пространства — где Пандора не заметила наличия хоть какой-то законченной метрической структуры. Были лишь какие-то непонятные обрывки и части, но ничего цельного. «Так, что-то срочно нужно предпринимать», — понял я. Ведь на этом ничего не завершилось. То дерево как продолжало тянуть ко мне свои ветви, так и продолжило. В дополнение я заметил, как сместилась одна из каменных куч, приближаясь ко мне. Так что, хоть это и был относительно безопасный участок, Но таким он останется ровно до тех пор, пока сюда не доберется или этот монстр, или не доползут камни. Вот же. Не стоило расслабляться. Опасность пришла оттуда, а откуда я ее не ждал. Прямо с неба на меня свалилось несколько птиц, и что-то до боли знакомо они выглядели. Лесные пираньи. Но откуда? Ответа на этот вопрос у меня не было. Но что-то кажется мне, родина их появления далеко не Ариана. Больно хорошо эти мелкие монстры вписывались в местную обстановку. К тому же, хоть каждая из птах обладала своим собственным метрическим полем, но еще более развекленная и какая-то насыщенная структура просматривалась не у них, а у той стаи, в которую те объединились. Благо, в этот раз их было не очень много. Странно, отбившись от этой лесной живности, подумал я, раньше от них защищало плетение невидимости, а сейчас все будто наоборот. И на этой мысли я замер на месте, хотя и так-то не сильно сдвинулся. У меня появилась кое-какая идея, и ее срочно требовалось проверить. Быстро готовлю несколько прыжков для отхода, которые сразу сработают, если у меня что-то пойдет не так. Ну а потом, медленно выдохнув, снимаю с себя все наброшенные плетения. «Пока все нормально. Оцениваю ситуацию я. Как можно проверить?» «Просто. Наблюдаю за ветвями дерева монстра». Они раньше точно реагировали на любое мое перемещение, даже мгновенное. А сейчас они будто меня потеряли и перестали видеть. Я замечаю, что этот монстр стал водить ими из стороны в сторону, но так ничего и не обнаружив, ветви втянулись обратно в ствол, и этот лесной гигант принял вид вполне обычного дерева, каким он вроде как и являлся. Были еще камни, вспомнил я и резко обернулся в обратную сторону. Но и тут куча как замерла в том месте, где я ее засек в последний раз так даже не сдвинулась оттуда ни на миллиметр. «Интересно», — мысленно пробормотал я, — «пробую дальше. У меня есть два способа оставаться незаметным. Незаметность, где я намешал все, что мог. Но тут она, похоже, только привлекала внимание, и, судя по тому, что я вижу, лучше вообще обходиться без нее. Ну а если это свои умение разбить на составляющие, то там входят невидимость и скрыт, а второе — это вроде даже и не магическое умение». Ладно, коль занялся проверками, то нужно это сделать сейчас, чтобы потом было меньше сюрпризов. Активирую скрыт. Со стороны местных монстров никакой реакции. Походил, попрыгал. Не замечают. Теперь невидимость, но не та, что была вплетена в мой модуль незаметности, а последняя ее вариация, когда маскируется даже само ее применение. И как только я ее воспроизвожу, практически сразу же реагирует дерево, тогда как камни точно так же ничего не замечают. «Пандора, контролируя реакцию метрических матриц этих существ, могла точно сказать, отреагировали они на примененное мною плетение или нет. Значит, от кого-то оно может помочь, а от кого-то нет», — резюмировал я. И так вышло, что в этом переполненном магии мире лучше бы постараться как можно меньше ею пользоваться. Это если я хочу достаточно спокойно добраться до места. Ну и последнее, что я понял в тот первый раз. Мне не хватает видения именно метрических структур. Я, в наследство от дракона, мог распознавать энергии. По факту это то, что большинство считает магическим зрением. После встречи с пожирательницей судьбы и богом, я, в наследство от дракона, мог распознавать энергии. По факту это то, что большинство считает магическим зрением. После встречи с пожирательницей судьбы и богом, мне досталось умение видеть эфирную составляющую этого мира. Это доступ к его информационному полю. Ну вот я оказался в мире, где без четкого представления о строении именно метрических матриц и их структур я не сделаю даже шага, чтобы не вляпаться в неприятности. И это подтвердилось, как только я спустился в лес. Кстати, а почему на станции ничего подобного не было? Оборачиваюсь назад. Да, мысленно протянул я. Это какая-то аномалия, где нет вообще ни единой однородной метрической структуры. Интересно, это последствия падения, взрыва... Того, что происходило на этой исследовательской станции ранее, или просто окружающая действительность не может сосуществовать со столь инородным ей предметом? Непонятно. Но сейчас я хотя бы понял, где мне нужно провести ближайшее время, пока Пандора не подключит для меня еще один тип восприятия, свойственный исключительно ей, как я понимаю. Другие что-то с подобными понятиями и в том контексте, что и она, не работают так что, поднявшись повыше и выбрав местность, где бы ко мне сложно было подобраться, я предоставил своей виртуальной помощнице возможность поработать, а сам на это время отключился. И пробыл в таком состоянии я около часа, после чего, поднявшись, предпринял вторую попытку познакомиться с окружающим миром. И этот второй раз оказался гораздо более удачным. Ну а дальше, пробираясь сквозь лес, я уяснил для себя одно единственное и, пожалуй, самое важное правило — которая помогала избегать неприятных встреч, по крайней мере, с малоподвижными или стационарными объектами и существами, которые не обладали собственным разумом или его зачатками. Если не влезать в область влияния их метрических структур, то по лесу можно вполне сносно передвигаться, главное не забывать об осторожности и внимательно смотреть за тем, куда ставишь свои ноги или за что хватаешься руками. Мир неизвестен, местность где-то в лесу. Сейчас. И вот сейчас я добрался до той самой области на карте, которая была у меня отмечена как место с возможностью доступа в астрал. И почему я не удивлен? Негромко пробормотал я, разглядывая какой-то старинный, вернее даже древний храм или небольшой храмовый комплекс. Его полуобвалившиеся стены и разрушенные крыши практически полностью поросли лесом и были увиты какими-то висящими растениями и лианами. Необычно. Это вроде и не тропики, или Южная Азия, как у нас на земле, где в лесах можно встретить очень много ползучих и висящих растений, и такие вот затерянные и скрытые от глаз строения, облепленные и оплетенные ими. Но тут так и было. Ладно, мысленно пробормотал я и начал выискивать способ, который поможет мне достаточно просто попасть внутрь. Все равно мне нужно пробраться куда-то на территорию этого храма. Правда, судя по тому, что отображала карта, Весь этот храм мне не нужен, а требовалось попасть в одно из зданий на противоположной его стороне. Только вот из-за этого плотного зеленого ковра, что его скрыл, я не мог разобрать, какое. Но вычислив примерное направление, я выдвинулся туда, найдя пролом в стене и пробравшись внутрь. «Все-таки это храмовый комплекс», — понял я, оказавшись внутри. Достаточно хорошо получилось рассмотреть десяток небольших строений, огражденных забором. Что еще меня слегка удивило, я так и не понял, где же ворота, будто их тут никогда и не было. Хотя, может, я их просто не рассмотрел под завалами и облепившими камни растениями, подумал я и двинулся дальше. Сейчас уже это было не особо принципиально, ведь, по сути, тут не было сейчас и стены, что окружало этот храм раньше. О, мне точно туда. Тут я и сам почувствовал нарастание объема и плотности эфирной субстанции в одном из домиков». Только вот когда я к нему приблизился, практически уже у самой стены здания, а подходил я к нему не со стороны входа, вызвыло, набатом ударив мне в голову, чувство огромнейшей опасности и угрозы. Быстро назад, только и успел скомандовать я. Но было уже поздно, из здания начало выбираться нечто, отдаленно похожее на огромную змею. Да как же, змея. Это только башка на длинной шее, а вот все остальное тело чем-то напоминало точно, похоже на динозавра, — подумал я, — только лап побольше, три пары, как мне кажется, вместо привычных двух, когтистый и с шипами. Но такое сравнение у меня было ровно до тех пор, пока из здания не выбралось все это существо, и сначала вверх поднялась вторая голова, а потом и третья, а в следующее мгновение этот Горыныч еще и крылья расправил и встряхнулся на месте. Вот же черт, «Это хорошо, что я замер за поворотом здания и не успел подойти к двери. Откуда тут такое?» Между тем существо огляделось вокруг, повело одно из голов и точно направило ее в ту сторону, где сейчас прятался я. Это я определил по тени, что видел. Мгновение, и громадная голова этого монстра, вытянувшись на шее и мне показалось, что она даже чуть увеличилась в длину, уже заглядывает за угол, причем произошло это неимоверно быстро» с учетом того, что я находился в режиме ускоренного восприятия. Не на максимуме, конечно же, но тем не менее. В это же время вторая голова этого монстра поглядела на меня точно сверху, а последняя обогнула дом с другой стороны, тут точно она бы не смогла обогнуть весь дом, но сделала это, а значит ее шея вытянулась раза в три как минимум. Вот так и получилось, что этот монстр взял меня в своеобразную коробочку и думай после этого о том, что эта тварь неразумная. «Еда?» — услышал я странное шипение, изданное самой первой головой, которая между тем преобразовалась в моем сознании во вполне понятные слова и образы. «Оно еще и разговаривает?» — пораженно подумал я. Хотя чего тут удивляться, если это же мог делать и мой драк. Но нет, тут что-то другое. Нейросеть определила моего мохнатого друга как полуразумное существо, а вот этот монстр в понимании ведуньи был обычным, хоть и сообразительным, но зверем. «Зарегистрирована активация метрического модуля, полученного от объекта мия доложила мне Пандора. «С учетом полученных данных, данный модуль преобразует в смысловую информацию любой тип ментальной активности, который может интерпретировать и перевести в понятийные определения, воспринимаемые оператором». Что-то она загнула, хмыкнул я, но, тем не менее, достаточно быстро перевел. «Так это я могу понять все, что услышу, и в чем есть хоть какой-то смысл?» Если оценивать возможности данного модуля упрощенно, то оператор прав. Модуль преобразует любые смысловые информационные пакеты, которые улавливает оператор, и переводит их в тип данных, воспринимаемый и интерпретируемый его сознанием. К тому же это не просто односторонний обмен. Просчитав базовую линию, метрический модуль может проводить обратные преобразования, если оператор того пожелает. Понятно, дошло до меня. В общем-то, от богини жизни именно чего-то подобного и следовало ожидать. Дар понимания животных и умения общаться с ними. Между тем раздалось шипение, но уже с другой стороны. «Я тоже чувствую еду, но не вижу ее. Это уже вторая голова, та, что обогнула дом с другой, противоположной стороны. Главное, ты видишь еду?» «Нет», — уверенно прошипела последняя. «Но она была здесь, сейчас я посмотрю». «Хм, странно». А до этого они что делали? Но буквально в следующее мгновение все вопросы у меня пропали. Кто-то стал сканировать эфирную составляющую реальности, благо, что после встречи с пожирательницей меня способным способом не разыскать. Когда меня не смогли обнаружить простым поиском, мы с Пандорой буквально в пяти метрах зарегистрировали открытие канала подключения к Астралу. А уже через секунду эта последняя голова, что и была главная, ответила. «Еда где-то тут, но я ее не вижу. Хитрая еда». Такая же, как и мы. Она спряталась. Но мы ее найдем. Уйти она не успела. Ее самой нет, но ее след тут есть. Ну дает, Горыныч. До меня дошло, что этот монстр сделал. Он проверил не меня, а окружающее пространство и убедился в том, что тут недавно кто-то был. Это я не оставляю следов после себя. Но вот мир, который со мной взаимодействует, оставляет. И подобное очень сложно предусмотреть и просчитать. «Андора, на будущее возьми это на заметку. Нужно понять, как нам сбрасывать подобный хвост, если это вообще возможно, или бороться против подобных монстров». «Не думаю, что этот Горыныч такой единственный и уникальный в этом странном мире». «Принято», — ответила та. Тем временем события начали принимать уже совершенно скверный для меня оборот. «Еда не ушла далеко, она около гнезда. И шла она именно сюда. Охотится на нас?» — шипение справа. «Не знаю», — ответила главная. «Еда такая же, как мы. Скрывается и прячется. Я ее не вижу». «Хм, а вот это интересно. Переключаюсь на видение эфирной, энергетической и метрических составляющих реальности. И правда, тут никого нет и никогда не было. А если свою способность усилить?» Постепенно стал проявляться храм, но я так и не видел того монстра, что засел тут. Уже хотел отключиться, когда заметил легкую тень. — Еще усилие, и вот он. — Нет, я все же несколько более опасен, чем тебе кажется, — мысленно пробормотал я в ответ на слова Горыныча. И мы хоть и похожи, но не полностью. Я нащупал ту границу, когда увидел как контуры его эфирного тела, так и его энергетическую и метрическую структуры. А коль я смог их обнаружить, то смогу их поглотить. — Значит, повоюем, — решил я. — но похоже, к точно такому же выводу пришел и этот монстр, — Я все пытался понять, как он собирается на меня напасть. Хотя мог бы и догадаться, ответ лежал на поверхности. «Он такой же, как и я», — пронеслось у меня в сознании. «Такой же, как и я, пожиратель». И этот трехголовый решил не заморачиваться с моими поисками, а бить наугад. Практически одновременно раскрываются все три пасти. И я вижу, как пространство расползается вокруг меня. «Теперь понятно, почему их три», — подумал я. Когда это существо говорило о том, что оно видит, смотрит и ощущает, то как раз это и имелось в виду, только вот для каждой из трех голов свое – энергия, эфир и метрические структуры. А потому в следующее мгновение одна из голов этого монстра поглощает энергию, вторая – информационно-эфирную субстанцию, ну а третья тянет метрическую составляющую реальности, таким образом полностью перекрывая весь спектр и безоговорочно уничтожая любого любого, кто бы оказался на моем месте, но не я. Мы реально с этим монстром похожи, как никто другой, поразился я увиденному, а потом выпустил своего зверя навстречу тому монстру, что встретился мне в этом храме. И не храм это вовсе, а какой-то питомник, где когда-то давно и создали этого зверя. Но для меня это уже неважно. Спасибо, Пандори, мне теперь нет необходимости переключаться между типами восприятия, я могу всех их совместить. А потом Где мои загребущие руки? Смять обнаруженный комок, сдавить его и вправить в ту горошину, что и была моим сознанием, метрическим ядром и энергетическим центром. Дракон был другим, пожирательница судьбы была другой. И этот монстр тоже был другим. Он хоть и был слабее каждого из предыдущих пожирателей, с кем меня столкнула жизнь, но работал со всеми тремя составляющими реальности. И если бы тогда в подвале гильдии стражей Пандора не потрудилась над защитой моей метрической матрицы, Горыныч смог бы прорваться и пересилить меня. Но на мою удачу теперь я был готов и к встрече с подобными монстрами, и уже через несколько минут его не стало. Нет, он не растворился, как дракон в пространстве, не рассыпался вправ, как пожирательница, просто на землю свалилось бездыханное тело огромного монстра и я еле успел увернуться от его последнего удара. Тяжелая башка, как раз та, что и нависала надо мной, чуть не долбанула меня прямо по голове, когда этот монстр отдал мне последнюю частичку своей жизненной силы и энергии. Ну вот мы с ним и разобрались, мысленно пробормотал я, обходя монстра вокруг. Только оказался тут я не ради него. Мне нужно было попасть в то место, которое он называл гнездом. И я иду внутрь того здания, что и находится позади него. Мир неизвестен. Местность — затерянный храм в чаше леса. Некоторое время спустя. Да, ну что я могу сказать? Гнездо этого монстра, оно и есть гнездо. Ветки, какие-то кости, причем многое человеческих или похожих на них существ. И где он только их находил, непонятно. Но вот что странно, никакой особой вони или запахов. Будто тут живет не хищник, или это его жилище давно заброшено. Пахнет прелой листвой, и все. Не понимаю, почему именно тут такая концентрация эфирной субстанции, но, что странно, в ней нет никакой информации. Просто тут в плотность и концентрация значительно больше, чем в любом другом месте. Кстати, похоже, именно это и притянуло сюда когда-то давно этого монстра. А может, он сразу и обосновался тут. Любой другой вид энергии или метрические структуры он мог получить в ближайших окрестностях где угодно, а вот эфир — только в этом месте. Или? Замер я на месте, последние мысли натолкнули меня на кое-какую догадку, и я повторно огляделся. Сейчас ведь и не поймешь, для чего первоначально предназначалось это самое помещение. Может, тут изначально никто и не должен был жить, кроме этого самого монстра. Это странное наличие эфира на ограниченном пространстве, будто специально созданное для того, кто будет в этом нуждаться. Это было его домом и гнездом всегда, уже более уверенно закончил свою мысль я. Похоже, еще с тех самых пор, когда его и вывели в этом самом питомнике. И тогда отпадает вопрос о столь странном пятне специфичного и не очень многим нужного элемента. А создали неизвестные эту самую точку, организовав локальный пробой и связав это место напрямую с Астралом. Именно поэтому оно и существовало до сих пор. Правда, это же дало все шансы выжить тут и встреченному монстру. Но, как говорится, тут ничего не попишешь. И мне и ему необходимо одно и то же. Мы и правда похожи. Ну а дальше я уже отошел в дальний угол и подключился к Астралу. Мне необходима карта этой планеты. И вся информация по тому, откуда тут можно открыть портал. И в течение следующих шести часов Пандора усиленно шерстила эту информационную составляющую реальности, выуживая оттуда необходимые мне сведения и данные. Ну а потом мы засели за проверку того, что получили. Да, уже в который раз мысленно протянул я. Все гораздо хуже, чем я предполагал. И я удрученно еще раз просмотрел выданные Пандорой результаты. На всей этой планете не существовало ни одной зоны с вероятностью открытия глобального портала, превышающей 20%. Но и в том месте, где можно было получить такую вероятность, переместиться через созданный портал и не погибнуть, шансов было еще меньше. Но тут я не зря выделил слово «планета». Все правильно. На этой самой планете вероятность открытия рабочего портала была очень мала. Однако, поработав со астралом и снова прошерстив его, мы нашли одно местечко, откуда это можно было сделать со стопроцентной вероятностью. Только вот находилось это место не здесь, а на одной из планет в той же самой звездной системе, где находился и я сейчас. Теперь дело осталось за малым. Первое — это не погибнуть там, ведь, судя по всему, найденная планета необитаема. Но ведунья уверила, что в поддержании моей жизни в подобных условиях скафандр протянет несколько сотен лет. Так что эта проблема отошла на второй план. Ну и второе, и самое маленькое, это каким-то образом добраться туда. И мы нашли подобный путь. В этом мире, кроме уже обрушившейся исследовательской станции, где я и появился, вывалившись из портала, были и другие объекты искусственного происхождения, созданные какой-то технологической цивилизацией. И как минимум в семи из них должны были находиться работоспособные звездные корабли и прочая техника. Вот эти самые пометки и информацию мы дополнительно к себе и закачали. К тому же мне необходимы были знания и умения по управлению этими кораблями. Правда, тут астрал нам не очень помог. Предварительно требовалось дать хоть какое-то описание для кораблей, с которыми мне придется работать, а его у нас не было. Но это можно было решить или на месте, или в крайнем случае разобраться как-то самому. Думаю, что с помощью ведуней это будет вполне реально сделать. Так что наша ближайшая цель определена. 500 километров строго на север до первого подобного объекта где есть что-то из того, что я смогу использовать. «В путь», — сказал я себе и выдвинулся на восток. «Все правильно. По прямой пройти не было никакого шанса. Там по пути лежали непроходимые болота, ползти через которые будет себе дороже. А так у меня был шанс обойти их по самой кромке».